Ловим сетями. Признак первосортных мозгов – это умение держать в голове две взаимоисключающие мысли одновременно, не теряя при этом способности мыслить. Фрэнсис Скотт Фитцжеральд. Впрочем, может быть, вы еще что-то узнаете в схемах, созданных Нагави и Нибергом. Да, все так. Они, мягко говоря, напоминают карту центральной исполнительной сети а точнее, ею и являются. Не случайно ее еще называют лобно-теменной сетью. Впрочем, история тут не заканчивается. У центральной исполнительной сети есть, как мы знаем, альтер-эго, сеть, с которой она обычно конкурирует. Речь, разумеется, идет о дефолт-системе мозга. Примечательно, что обе они, центральная исполнительная сеть и дефолт-система мозга, по сути, делят между собой лобные и теменные доли. В центральную исполнительную сеть входит дорсолатеральная префронтальная кора и задняя теменная доля в районе интрапариэтальной борозды. В дефолт-систему мозга дорсомедиальная префронтальная кора и вентральная префронтальная кора, а теменная доля в районе приклинья и угловой извилины. Посмотрите, как они замечательно дополняют друг друга в указанных зонах, если мысленно их совместить, как на рисунке 11 в приложении. Иными словами, у нас с вами не одна, а две лобно-теменные сети, хотя дефолт-система справедливости ради включает в себя и еще ряд областей, например, заднюю часть поясной извилины. Лобно-теменная сеть, передним зеркалом которой является дорсолатеральная префронтальная кора, это центральная исполнительная сеть, которая отвечает за рабочую память, активизирует семантическую и эпизодическую память, позволяет сохранять устойчивое и направленное внимание, обеспечивать временную интеграцию. Лобно-теменная сеть, передним зеркалом которой является дорсомидеальная префронтальная кора, это дефолт-система мозга, которая отвечает за создание эффекта самоощущения и социальную функцию, построение модели внутреннего мира другого человека, а также включается, когда нам предстоит сложный выбор, по сути, между двумя равновероятными исходами. Для того, чтобы не путаться, я бы предложил эти две петли называть чуть по-разному. Поскольку центральная исполнительная сеть реагирует на поступающие извне задачи, то ее, возможно, правильнее было бы назвать лобно-теменной петлей. А вот дефолт-система реагирует на нашу внутреннюю динамику, иногда ее еще именуют сетью внутренней значимости. Поэтому логично было бы назвать ее теменно-лобной петлей. Здесь, впрочем, у нас обнаруживается одна технологическая проблема. Эту игру «вперед-назад-обратно» не так уж сложно диагностировать экспериментально, если вы имеете дело с центральной исполнительной сетью, ведь в таком случае ваш испытуемый находится, так сказать, в сознании и доступен для контакта. Вы просто даете испытуемому инструкции, решить какую-нибудь задачу, оценить какие-то изображения, выделить главное в тексте и так далее, и видите – как в этот момент его мозг играет сам с собой, спереди-назад и снова вперед. Если же вы попробуете таким же образом изучать дефолт-систему человека, то столкнетесь с неопределенностью, ведь его мозг находится в том специфическом состоянии блуждания, о котором мы уже подробно говорили. Как только вы захотите наладить контакт с человеком, который, что называется, блуждает, например, спросите его, о чем он думает, он тут же выйдет из транса неосознаваемого им мышления и, считай, эксперимент загублен. Впрочем, вполне естественно предположить, что динамика обмена информацией блуждающей именно лобной петли в сущности очень похожа на аналогичную динамику сознательной лобно-теменной петли. Кстати говоря, как раз это косвенно подтверждается исследованиями группы Роджера Бети на высококреативных мозгах, который, как мы уже говорили, демонстрирует парадоксальную, но очевидную совместную работу сетей антагонистов, центральной исполнительной сети и дефолт-системы мозга. Так что же мы получаем в итоге? Представьте себе мозг, находящийся в сосредоточенном состоянии, когда вы решаете какую-то нетривиальную задачу. Допустим, вы обзавелись новым жильем, и вам надо проработать план его использования – то, как расставить имеющуюся мебель, что докупить и так далее. Перед вашим мысленным взором планы квадратных метров и ваш подвижный интеллект начинает играть с соответствующими образами. Вы представляете, как предметы мебели и интерьера будут выглядеть на тех или иных местах, насколько это будет удобно, красиво и функционально, каким окажется вид из окна, насколько хорошо освещено то или иное место, куда вы уберете сезонные вещи, от теплых курток до коньков и так далее и тому подобное. Ваша центральная исполнительная сеть в лобной доле, переднее зеркало, создает мысленный образ новой квартиры, питаясь информацией, которая спрятана в ваших теменных долях, заднее зеркало. В конце концов, это не первая ваша квартира, и знания о расстановке и использовании мебели у вас имеются. Итак, лобные доли, воспользовавшись пазлами информации, хранящимися в вашей теменной доле, нарисовали картинку. То, как будет выглядеть ваша новая квартира, когда вы ее обустроите, и рекурсирует этот образ назад, в теменную долю. Теменная кора видит то, что она прежде никогда не видела. Ингредиенты ей, конечно, известны, но в такой комбинации она с ним еще не сталкивалась. Недоумевая, она реагирует на это отражение, исходящее от переднего зеркала, своим актуализированным на данный момент содержанием, то есть работает как заднее зеркало. Часть пазлов, пробужденных в теменных долях изначальным запросом со стороны лобных долей, оказываются не учтены в отражении переднего зеркала, созданного префронтальной корой. Соответственно, теменная кора не может согласиться со сборкой отражением переднего зеркала и, указывая на это, рекурсирует поправленный вариант, возможно, сначала и слегка нелепый, обратно в лобные доли. Тут уже на сознательном уровне вам вдруг вспоминается что-то, что вы не учли прежде. На самом деле, конечно, это не вы вдруг что-то вспомнили, а отражение, заднее зеркало, сформированное в теменных долях, вошло в конфликт с отражением переднего зеркала и подвергло таким образом сомнению фронтальную сборку. Теперь лобным долям предстоит понять, как им с учетом этих новых, неучтенных, прежде вводных, изменить свою первоначальную сборку. Они пытаются интегрировать очередной пакет пазлов, полученных от теменных долей, в создаваемый ими образ. Возникает новое отражение переднего зеркала. Что-то префронтальная кора перекомпонует, все-таки подвижный интеллект, изменит, докрутит и отошлет обратно, назад, в теменную кору. Другими словами, исправленное отражение переднего зеркала снова проецируется в заднее зеркало, где тем временем продолжает кипеть работа, ведь задача еще не решена. Поэтому неудивительно, что реакция теменных долей будет опять 25. Они снова получили из фронтальных отделов что-то прежде ими невиданное и непонятно для чего сделанное. Отражение переднего зеркала снова наталкивается на отражение заднего, а значит, происходит очередной переход хода. Новые, созданные только что в теменных долях в возникшем временном зазоре петли или все еще не учтенные прифронталкой из прошлого раза пазлы, отправляются теменной корой обратно, вперед, в лобные доли. Лобная кора снова вступает в игру. Она получает из теменной эти пазлы, а вы, как вам кажется... Снова что-то припоминаете? Мол, ах да, надо было бы еще и это учесть, и это. В вашей лобной коре снова приходится перестраивать казавшуюся только что идеальной схему, которую лобная кора снова рекурсирует информацию обратно, в теменные доли, словно бы это движение маятника. Потом снова вперед потом снова обратно, пока, наконец, между лобными долями с одной стороны и теменными с другой не будет достигнуто своего рода равновесия, Некий паритет. Схему движения информации в мозге можно увидеть на рисунке 12 в приложении. Залог возникающего паритета в том, что оба отражения, переднего и заднего зеркала, начинают в достаточной степени соответствовать друг другу. Колебания маятника обмена информацией спереди-назад и сзади-наперед, постепенно идут на убыль. В момент, когда этот маятник останавливается, и префронтальная кора, и теменная кора, каждая со своей стороны спереди и сзади, удовлетворяются полученным результатом – сборкой, сделанной в лобной коре из пазлов, хранящихся в теменной коре. Кстати, вы еще помните, что мы говорим сейчас не просто о маятникообразном движении информации – но и о том, как работает ваш мозг, размышляя о новой квартире. Впрочем, это и не имеет значения, поскольку, решая любой вопрос, наш мозг с необходимостью будет работать по этой схеме. Собирать и интегрировать в лобных долях информацию, хранящуюся по актуальному вопросу в теменных долях, затем сверяться с ними, с теменными долями, снова пересобирать свое представление с учетом новых вводных и снова сверяться. И так будет продолжаться до тех пор, пока представление, решение, созданное в лобных долях, не будет в полной мере соответствовать паттерну возбужденных деталек нейролего. Делаем ли это мы сами? Является ли это нашей сознательной и целенаправленной мыслью? Или же это просто игра отражений, которая происходит по причине изначального несоответствия своего рода внутреннего когнитивного диссонанса, вызванного тем, что два зеркала мозга, переднее и заднее, формируют свои различные модели одной и той же реальности. Мне кажется, что это вполне очевидно. Совершенствование модели мира в нашем мозге обусловлено не тем, что мы сверхинтеллектуальны, а тем, что наш мозг, это машина мышления, сам с собой играет в эту игру. Потерянный и возвращенный мир. Это поражает, что человек, лишенный значительной части своих лобных долей, этой, так скажем, вершины эволюции, способен, пусть и с некоторыми оговорками, продолжать более-менее полноценную жизнь. Хороший пример тому, ставший классическим случай рабочего Финиаса Гейджа, который получил черепно-мозговую травму при строительстве железной дороги. От взрыва металлический лом, который Гейдж держал в руках, пробил ему голову насквозь, вошел под левой глазницей, а вылетел в области лобно-теменного сочленения черепа. Отброшенный невероятной силой этого удара на несколько метров, Гейдж сам встал на ноги и даже порывался продолжить работу. Но, конечно, его увезли домой, где он надолго потерял сознание из-за развившегося воспаления в ране, уничтожившего в последующем значительную часть его лобных долей. Однако Гейдж, как известно, выжил, и более того, прожил еще 12 лет после своей знаменитой травмы. Он работал кучером, выступал со своим ломом в цирках, занимался фермерством и умер, по сути, случайно во время одного из своих эпилептических припадков, вызванных последствиями травмы. Характер у него, конечно, испортился, он стал раздражительным, импульсивным, но ну, с кем, как говорится, не бывает. А вот память у Гейджа, например, осталась практически незатронутой. На его забывчивость указывали только близкие родственники То есть при всех прочих равных можно сказать, что Гейдж, получив тяжелейшую травму лобных долей, еще неплохо отделался Но что случится с человеком, если подобное по объемам травма затронет не лобные, а теменные доли? Об этом мы тоже хорошо знаем во многом благодаря исследованиям Александра Романовича Лурии, который, кроме соответствующих научных работ, написал также совершенно удивительное художественное произведение. В основе его повести «Потерянный и возвращенный мир» история пациента с поражением как раз теменных долей. Во время Великой Отечественной войны молодой Лев Засецкий получил тяжелейшее ранение, Пуля прошла через левую теменно-затылочную область и остановилась в правой теменной доле. Как и в случае Гейджа, последовало тяжелое воспаление, которое привело к закономерной дополнительной атрофии поврежденных тканей теменной доли. Но Засецкий тоже выжил. Пулю ему так и не удалили, чтобы не увеличивать объем повреждений. Впрочем, это была меньшая из бед. На протяжении последующих почти 50 лет своей жизни Засецкий безуспешно пытался найти свой потерянный мир. И в самом деле, случаи Гейджа и Засецкого при внешней схожести их травм, по крайней мере по объему повреждений, различаются радикально. После выхода из комы Засецкий не понимал ни логических, ни причинно-следственных связей, не мог сориентироваться в пространстве, отличить правое от левого, страдал тяжелейшими нарушениями памяти, разучился читать и писать. После долгих и настойчивых тренировок ему удалось все-таки выучить буквы, но чтение все равно оставалось для него тяжелейшей задачей. Он читал сначала одну букву, затем вторую, повторял их и только после этого переходил к третьей. Когда ему удавалось прочесть слово, он оказывался перед новой проблемой, как сохранить его в памяти, пока он будет читать следующее. Неудивительно поэтому, что даже относительно восстановившись и вернувшись домой, он, выходя из дома, забывал, куда идет, и мог потеряться в родной деревне. Навык письма ему категорически не давался, пока Лурия не предложил ему использовать автоматическое письмо, то есть писать несознательно, а используя моторную память. Впрочем, даже написав что-то, Заседский уже не мог прочитать написанное им «только что». Конечно, в нескольких предложениях не перескажешь всю множественность той неврологической симптоматики, на описание которой Александр Романович Лурия потратил десятки страниц. Но вот, пожалуй, характерная цитата, демонстрирующая масштаб катастрофы. «Прошли 10 лет, потом 15, 20, — пишет Александр Романович, — 26 лет мучительного труда, ну и теперь мамина дочка, брат отца —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 И Александр Романович в своих работах описывал множество различных синдромов. Например, при поражении нижнетеменных и теменно-затылочных отделов пациенты теряют способность к целостному пониманию доходящей до них информации – зрительной, слуховой и так далее, теряют способность объединить отдельные впечатления в единую структуру. Поражение отдельно-теменно-затылочных отделов не позволяют пациентам ориентироваться на местности. И это не какой-то географический кретинизм. Они не могут положить одеяло вдоль кровати, не могут найти нужный рукав у куртки, не понимают положение стрелок на часах и не справляются с графическим изображением букв. Даже понимая значение каждого отдельного слова в предложении, пациенты с поражением теменно-затылочных отделов левого полушария часто не могут схватить его суть. Они путаются и в том случае, если речь идет о таком простом, казалось бы, предложении, как «я позавтракал после того, как прочел газету». Это для них уже слишком сложное сочетание элементов. Такие же проблемы возникают у них со счетом. Они не могут определить правильную последовательность действий и тут же начинают путаться. Формально, если говорить о мышлении этих пациентов – Такие функции, как мотивы интеллектуальной деятельности, удержание в уме основной задачи, целенаправленность действия и даже общая схема решения у них сохраняются. И немудрено за это отвечает лобная доля. Но отвечая за эти функции, ей необходимо оперировать чем-то фактическим, а как раз с этим у нее и возникают проблемы. Понимая вроде бы содержание элементарной школьной задачи и желая ее решить, Такие пациенты не могут сообразить, о чем идет речь, когда написано «на» или «во» столько-то раз больше. Из такого-то количества было потрачено такое-то и так далее. Значительной проблемой оказывается для таких пациентов необходимость найти нужное слово. Причем, что характерно, на припоминание прилагательного у них в среднем уходит 2,5 секунды, а на то, чтобы вспомнить нужный глагол, уже 9,3 секунды в среднем. А вот чтобы вспомнить нужное существительное, целых 15 секунд. Таким образом видны, по крайней мере, на этих примерах повреждения тех самых дорзальных и вентральных путей. Где и что. И вот поразительность этой ситуации. С одной стороны, человек вроде бы адекватен, прекрасно действует на автоматизмах, корректно воспринимает окружающую его действительность внутренне готов и настроен на серьезную целенаправленную деятельность. Однако, с другой стороны, стоит ему приступить к этой деятельности, как все буквально рассыпается. Теряются слова, значения, смыслы, общее видение ситуации, а отношение элементов друг к другу становится неизъяснимо странным, нерешаемым. Впрочем, теперь, я думаю, вы хорошо понимаете причину этого загадочного состояния. Удар из-за травмы – или, например, опухоли, приходятся по зоне, в которой должна была случиться встреча двух наших отражений, двух моделей реальности – задней с передней. Каждая из них по отдельности, пусть и с некоторыми ограничениями, но формируется. Однако же стоит только от простого формирования образа перейти к необходимости сопряжения известного – заднее зеркало – с задуманным – переднее зеркало, как вся деятельность в буквальном смысле – летит к чертям. И если мы рассматриваем травмы, касающиеся повреждений коры головного мозга, то именно поражение теменной доли оставляет человека вроде бы восприимчивым к происходящему и осознанным с точки зрения своего места в нем, но напрочь лишает его возможности мыслить и осмысленно действовать. Когда я говорю о зеркалах мозга, конечно, я прибегаю к существенному упрощению. Очевидно, что эти зеркала верхние и нижние, передние и задние, правое и левое, о которых нам еще предстоит поговорить, устроены достаточно сложно и сами состоят из какой-то конфигурации, так скажем, суп зеркал. Возьмем наш пример с созданием решения по обустройству нового жилья. Мы проследили, как отражаются друг в друге передние и задние зеркала. Но это только обобщенное представление о происходящем во время этого интеллектуального процесса в мозге. Прежде мы уже определили с вами две лобно-теменные петли. Сознательная, обусловленная работой центральной исполнительной сети, лобно-теменная, и бессознательная, подсознательная, состоящая из областей мозга, относящихся к его дефолт-системе, теменно-лобная. Давайте в таком случае попробуем представить себе процесс принятия решения об обустройстве нового жилья, эту работу нашего лобно-теменного маятника, с учетом двухпетельной специфики передне-задних внутримозговых взаимоотношений. Сознательная лобно-теменная петля решает, так сказать, вполне прагматичную задачу. Есть множество вводных, все их надо учесть. А вот бессознательно-теменно-лобная петля, чем она может быть занята в такой ситуации? Поскольку дефолт-система у нас прежде всего социальная, о чем я подробно рассказывал в книге «Чертоги разума», при ее активизации на вашей внутренней сцене, скорее всего, появляются люди, которые так или иначе узнают о ваших решениях. В нашем примере среди них будут те, с кем, возможно, вы будете в этой квартире жить. Конечно, вы не можете обставлять свое жилье, не думая о них. Но, наверное, вы подумаете и о тех своих друзьях, знакомых, родственниках, что будут оценивать вашу квартиру, когда окажутся у вас в гостях. Ваш гиппокамп и примыкающая к нему задняя поясная извилина, также входящая в дефолт-систему мозга, актуализируют этих персонажей. И можно не сомневаться, в теменных долях запаснике наших пазлов на все случаи жизни начнется самый настоящий кипиш в строгом соответствии с формулой классической русской литературы. Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна? Да уж, у известных вам людей найдется, что сказать по поводу вашего нового жилища. А их мнение вашему мозгу, прямо скажем, не безразлично, ведь с каждым из этих субъектов вас объединяет какая-то эмоциональная связь. То есть у вас тут же... Причем на полную катушку включаются и другие зеркала. Например, верхнее и нижнее. Теперь в вашей головушке уже не просто квартира и пазлы опыта, связанного с жилищами, которыми вы когда-то пользовались, или которым когда-то примерялись, а целый гомон голосов, заинтересованная публика, что, как вы понимаете, тоже является опытом, множеством фрагментов вашего опыта. Персонажи, ожившие в соответствующих отделах ваших теменных долей, Будет следующих. Сначала вы вспомнили близких, с кем вам точно придется иметь дело в вашей квартире. Затем людей, которые с ними связаны. Затем, наконец, вообще каких-то посторонних людей, реплики о жилье когда-то почему-то запали вам в теменную долю. В результате сложность системы возрастает многократно. Работают обе петли. Сознательная, лобно-теменная и бессознательная, теменно-лобная подначиваемые корково-подкорковыми отношениями – верхнее и нижнее зеркала. При этом, с одной стороны, как бы со стороны объективной реальности, у вас план жилища с его возможностями и объективными ограничениями – число проживающих, фактическая мебель и так далее и тому подобное. С другой стороны, как бы с вашей, весь нажитый вами опыт в виде огромного множества пазлов, которые реинтегрируются, создавая новые комплексы в ваших теменных долях и отсылаются вперед, в лобный. Лобная кора пытается сопрячь действительность, опыт, гомон голосов и, поверьте, еще кучу всяких разностей, включая, но не ограничиваясь ими, любимые цвета, приятные на ощупь обои, чтобы было как в журнале, деньги на переезд, брать или не брать кредит на ремонт, прораб и прочее, прочее, прочее. Посмотрите на сложность устройства лобной коры на рисунке 13 в приложении, чтобы хотя бы в общих чертах представить себе потенциальный объем, так сказать, вводных, которые она учитывает и с которыми она имеет дело. Левая дорсолатеральная префронтальная кора DLPFC, входящая в центральную исполнительную сеть, обеспечивает поиск по так называемой семантической памяти. Аналогичная область справа создает устойчивое внимание на задачи. Вместе они представляют, так сказать, облачное хранилище для рабочей памяти и временной интеграции. Дорсомедиальная префронтальная кора, DMPFC, относящаяся к дефолт-системе мозга, обеспечивает понимание социальных отношений и взаимосвязей. К ней же прилегает орбитальная лобная кора — OFC. В ней, как мы теперь знаем, благодаря исследованиям Джоан Пауэлл, Пенелопы Льюис и Робина Донбара с другими коллегами, буквально физически находятся образы людей, с которыми вы регулярно общаетесь. А есть еще, например, вентромедиальная префронтальная кора — VMPFC — которая ближе всех примыкает к миндальне и отвечает за то, чтобы вся эта производимая вами интеллектуальная работа не казалась вам приятным делом и вообще жизнь медом не казалась. Именно она заставляет вас тревожиться, думая о том, угодите вы тем или иным решениям своим близким, насколько будут вашими трудами впечатлены ваши знакомые и окажутся ли результаты вашего труда достаточно функциональными для использования, то есть будете ли вы сами ими удовлетворены. На рисунке 13 также изображена передняя поясная извилина – ACC, а это и вовсе часть, как мы с вами уже знаем, лимбической системы, пробравшаяся в нашу логичную лобную долю. Именно она является тем местом, где встречается наше здравое, вроде как, верхнее отражение со всем буйством чувств и потребностей, идущих снизу. Понятно, что эти дополнительные вводные, которые появляются одна за другой по системе ассоциативных связей, постоянно дестабилизируют промежуточные решения, вносят беспорядок в сложившуюся было историю, и процесс качания маятника спереди-назад и сзади-наперед продолжается и продолжается. Прошлое, настоящее и будущее. То, что базовые нейронные сети, центральная, исполнительная, сеть выявления значимости и дефолт-система мозга не так просты, как может показаться на первый взгляд, догадывались уже давно. Исследования продолжаются, и, конечно, особый интерес вызывают лобно-теменные отношения. Как те, что входят в центральную исполнительную сеть, так и те, что входят в дефолт-систему мозга. Так, например, совсем недавнее исследование 2020 года, проведенное группой ученых под руководством Эндрю Мерфи из Пенсильванского университета, показало, что центральная исполнительная сеть делится, по сути, на две самостоятельные подсистемы. Одна отвечает за стимулирующие, так скажем, связи с дефолт-системой, а другая работает с ней в противофазе и отвечает за внимание к внешним стимулам, так называемая дорзальная система внимания. Собственно, в противофазе работают и эти две подсети. Это видно на рисунке 14. При активизации подсети А мозг как бы черпает информацию у себя изнутри, из закромов своей дефолт-системы. А вот при активизации подсети Б он, напротив, собирает актуальную информацию и пытается создать представление о том, что происходит сейчас. Но и это еще не все. Ведь когда мы говорим о переднем и заднем мозге, мы должны помнить, что и в том, и в другом есть специфическое разделение функционала. Одно дело, например, когда мы говорим о системе движения, соответствующей области переднего и заднего мозга разделяет лишь так называемая центральная борозда. Схема тела и двигательная чувствительность находятся в заднем мозге, а командные центры движения — в переднем. И другое дело, если речь идет, например, о восприятии времени — где за формирование образа будущего отвечают самые передние области префронтальной коры, а за восприятие событий во времени – соответствующие зоны теменной коры. То есть логично предположить, что движение информации в мозге спереди-назад и сзади-наперед в рамках той самой центральной исполнительной сети тоже должно иметь под собой определенный субстрат, учитывающий эти особенности – Собственно, именно это мы и видим в исследовании Дерека Ни из Государственного университета Флориды, результаты которого были опубликованы, пока я работал над этой книгой. Сразу, наверное, оговорюсь, что Дерек Ни занимается изучением нейрофизиологического субстрата, обеспечивающего преображение нашего восприятия в мысли, поэтому для него ключевыми понятиями являются цели, контексты, когнитивный контроль. Итак. Что удалось выяснить Дереку Ни? Анализируя области временного, контекстного и сенсомоторного контроля, он показал, что их представительство обнаруживается как в переднем, так и в заднем мозге. Сам Дерек Ни назвал эти зоны зонами зеркального отображения градиентов управления, префронтальной и париетальной коры. Посмотрите на рисунке 15, как они выстраиваются в ряд. Самые важные функции с точки зрения выживания особи – чувствительность и моторика. Отражения находятся буквально друг напротив друга через центральную борозду. Крайне важный, но не столь первоочередной функционал, более абстрактный, как о нем пишет НИ, ориентация в ситуации, идет следом. Эти зоны находятся уже на большем отдалении друг от друга. А временной контроль, соотнесение планов с актуальной ситуацией находятся на максимальном удалении друг от друга в этих лобно-теменных петлях. Впрочем, на этом интересное не заканчивается, потому что дело, как выяснилось в этом исследовании, не только в том, где именно находятся центры тех или иных описанных функций, по сути, мышления, а в том, как они ведут себя во времени. Оказалось, что более простые формы контроля поведения, сенсомоторные реакции – Действуют максимально быстро, а те, что предполагают более сложную аналитическую деятельность, позже. Но самое главное, что этот тип более абстрактного контроля, и он включался, когда нужно было представлять будущее. Это видно на рисунке 16 в приложении. То есть время в мозге течет как бы из центра в передние отделы коры и из центра же в задние. Активация в областях, связанных с контекстуальным и временным контролем, возрастает со временем, когда нам приходится принимать то или иное решение и действовать. Как полагает Дерек Ни, это согласуется с представлениями о том, что именно эти области занимаются созданием внутренних представлений для подготовки к будущему. Таким образом, если несколько упростить формулу движения времени», то можно говорить о своего рода единой временной оси внутри мозга, которая очень схематично представлена на рисунке 17 в приложении. Мы с вами вроде бы живем в настоящем моменте, но сам этот настоящий момент является плодом наших прошлых знаний, адаптированных под воображаемое будущее, созданное нашим мозгом. Но и это будущее возникает в префронтальных отделах не просто так, а потому что у нас есть прошлое, которое проступает перед ними через настоящее. То есть мы вроде бы можем говорить о линейности времени, но если речь заходит о времени в мозге, то тут все сложнее. Здесь будущее — это спроецированное вперед прошлое. А прошлое — это то, что определяет настоящее, которое определяет его само. Наконец, настоящее для мозга — это столкновение того будущего и того прошлого, которое было таким парадоксальным, необъяснимым на уровне бытового языка невысказываемым образом создано. Игра отражений – это в каком-то смысле игра со временем. Если вы пытаетесь понять, что случилось первым, а что вторым, что замкнуло круг, вы точно запутаетесь. Нам явлена лишь данность, порожденная результатом отражений зеркал, но каждая из них – Это просто расчетная машина, организующая данные, которые приходят в нее с той стороны».